Глава 3. Адвокат так и не побрился. Тос, с чем он пришёл, на самом деле не терпел отлагательств, и искрести щёки было некогда. Похоже, он решил, что сумел кое-кому что-то такое доказать. Когда доставленный под моим конвоем в кабинет и представленный Вулфу, он даже не протянул ему руки. Если это на самом деле так, то его ждало разочарование, ибо Вулф, противник всяческих рукопожатий. Когда Фрейер опустился в красное кожаное кресло, Ульф повернулся в его сторону и сказал очень даже любезно: «Э, "Мистер Гудвин рассказывал мне о вас, а также о неблагоприятном решении жюри относительно вашего клиента. Примите мои соболезнования. Он сказал вам, что вы обо мне ещё услышите". "Да, он и это упомянул". "Хорошо. Вот я уже здесь". Фрейер явно не мог оценить по достоинству большое кожаное кресло, используя лишь самый его краешек. Гудвин сказал мне, что ваше объявление в сегодняшних газетах не имеет к моему клиенту никакого отношения. Еще он утверждает, будто вы слыхом не слыхали ни о каком Питере Хэйзи. Я ему, естественно, не поверил. Не проходит и часа, как он появляется в суде, где слушается дело Питера Хейзе, что, разумеется, нуждается в объяснении, за которым я сюда и пришёл. Уверен, мой клиент невиновен. Он всего лишь жертва дьявольского заговора. Не berусь утверждать, что ваше объявление часть этого заговора. «Признаться, не вижу в этом никакого смысла, поскольку оно появилось в день оглашения решения жюри, однако я намереваюсь...» «Мистер Фриер, прошу вас, не надо брызгать слюной, это не гигиенично». Вульф отгородился от него ладонью. «Я могу значительно облегчить вашу жизнь». «Нет. Сперва объясните мне, что значат ваши фокусы». Я вас понимаю. Вот почему я намереваю сделать то, что делаю крайне редко и лишь по принуждению. Сейчас это вызвано чрезвычайностью ситуации. Я скажу вам то, что рассказал мне мой клиент. Вы являетесь членом Нью-Йоркской коллегии адвокатов, не так ли? Да. И официальным защитником Питера Хейза. Да. Тогда я доведу до вашего сведения кое-что, не подлежащее разглашению. Фрейер сощурил глаза. Я не обязан хранить в тайне то, что может послужить интересом моего клиента. От вас этого никто и не требует. Единственное, что от вас требуется, так это уважать тайну другого человека. Интересы вашего клиента и моего клиента могут пересечься, а могут и не пересечься. Если они пересекутся, мы посмотрим, что тут можно извлечь. Если же нет, я буду рассчитывать на ваше благоразумие. Итак, о публикации этого объявления предшествовал. Он рассказал Фрейеру всё начистоту. Он не стал пересказывать дословно нашу длительную беседу с Джеймсом Хэрэлдом, но и ничего из неё не утаил. Когда он завершил свой рассказ, Фрейер имел полное представление, как обстояли дела на 4 часа сегодняшнего дня. то есть на тот самый момент, когда он позвонил в нашу дверь. Адвокат был хорошим слушателем и всего дважды прервал рассказ Вулфа. Один раз что-то уточнил, другой мимолётно взглянул на наш толстый и грязный ковёр. Я не исключаю, что вы можете потребовать от меня физического подтверждения всему сказанному, сказал Вулф. Вы можете поставить под сомнение свидетельство мистера Гудвина, Однако советую вам посмотреть его рапорт, пять страниц на машинке, или же позвонить лейтенанту Мерфи анонимно, как вы понимаете. Что касается последнего, то здесь я целиком и полностью от вас завишу. Признаться, я бы не хотел, чтобы он занялся расследованием возможной связи между вашим ПХ и моим. С подтверждением можно и подождать, не зашёл Фрейер. Надо быть идиотом, чтобы выдумать всё это. «Мне же известно, что вы отнюдь не идиот». Он уселся поудобнее и даже откинулся на спинку кресла. «Я вас слушаю». Осталось совсем немного. Когда вы сказали мистеру Гудвину, что вам неизвестно, откуда родом ваш клиент, и что у него нет родственников, он решил взглянуть на этого Питера Хейза и с этой целью направился в суд. Он увидел подсудимого, как до того ввели в зал суда, и все еще колебался». Но когда было оглашено решение присяжных заседателей, и ваш клиент вскочил и обвёл взглядом зал, у него было уже совершенно другое лицо. Как считает мистер Гудвин, сходство с юношеской фотографией Пола Хэрэлда оказалось почти стопроцентным. Вы попросили у меня разрешения взглянуть на фотографию, и я, как вы помните, просил вас обождать. Теперь я сам прошу вас на неё взглянуть. Арчи Я достал из ящика стола одну из фотографий и передал её Фрейру. Он посмотрел внимательно, закрыл глаза, открыл их и снова посмотрел. Возможно, вполне возможно. Он снова посмотрел на фотографию. Или нет. Он перевёл взгляд на меня. Вы сказали, у него было совершенно другое лицо, когда он обвёл взглядом зал после оглашения решения жюри. Что, Что за лицо? Но в нём появилась жизнь. Оно стало одухотворенным. Я говорил мистеру Вулфу, что у меня создалось впечатление, будто он пытался дать понять кому-то, чтобы его оставили в покое. Фриер замотал головой. Я никогда не видел его таким. В первое же наше свидание он заявил мне, что он, можно сказать, умер, что его жизнь была и есть сплошное отчаяние. То есть, насколько я понял, вы вполне допускаете, что этот человек может быть полным хэрэлдом, сказал Вулф. У вас нет никаких фактов, доказывающих обратное. Так? Так. Адвокат задумался. Никаких фактов. Он отказался обсуждать своё прошлое и сказал, что все его родственники умерли. Это, разумеется, настроило против него окружного прокурора. Вы сами понимаете, как это бывает. вольчки внул. Итак, вам хотелось бы иметь подтверждение моему сообщению? Нет, я принимаю его в таком виде. Как я уже сказал вам, я не считаю вас идиотом. Хм, я польщён. Теперь давайте обсудим положение дел. Мне бы хотелось задать вам парочку вопросов. Валяйте. Ваш клиент в состоянии платить? Нет, конечно нет. И это не составляет никакого секрета. Я взял дело по просьбе одного своего друга, главы рекламного агентства, в котором он работает, вернее, работал. Все без исключения коллеги питают к нему симпатию и говорят о нём только хорошее. Его друзья и знакомые также. Я с ними общался и мог бы собрать десяток письменных характеристик, если бы это могло помочь делу. Но помимо тёрёмной решётки, он воздвиг ещё один барьер между собой и окружающим миром. И это касается даже его ближайших друзей. Значит, если он на самом деле пол-Хэррольд, это нам очень даже поможет. Мой клиент человек состоятельный, и я вовсе не взываю к вашему корыстолюбию, однако каждый должен получать плату за свои даже и скромные труды. Раз вы убеждены в невиновности вашего клиента, вам захочется подать апелляцию, что стоит недёшево. Мой второй вопрос Вы поможете нам развеять сомнения. Сумеете ли вы выяснить и чем скорее тем лучше, является ли ваш ПХ моим ПХ? Что ж, Фрейр поставил локти на подлокотники кресла и сложил вместе ладони. Даже не знаю, что вам ответить. Он очень трудный человек и не стал давать показания, хотя я добивался изо всех сил. Я даже не знаю, с какого бока к нему подъехать. Уверен, он будет всё отрицать, поскольку не пожелал рассказать мне о своём прошлом. К тому же, может случиться так, что я больше не смогу представлять его интересы. Он вдруг резко подался вперёд, и его глаза блеснули. А я хочу их представлять. Я уверен, что он стал жертвой заговора, и ещё есть возможность собрать доказательства. Тогда, если позволите, я поставлю вопрос таким образом: согласны ли вы с тем, что было бы очень желательно установить, что он, Пол Хэррольд, промурлыкал: "Вольф, разумеется, вы сказали, ваш клиент живёт в Омахе. Да. Он вот был туда вчера вечером. Дайте телеграмму, чтобы приехал и расскажите, как обстоят дела, а я постараюсь устроить ему встречу с моим клиентом". Вольф покачал головой. Не пойдет. Естественно, если я буду знать наверняка, что человек, обвиняемый в убийстве, его сын, мне придётся ему об этом сказать. Но я не собираюсь говорить ему, что мне кажется, будто обвиняемый в убийстве и его сын и попросить его это подтвердить. Если окажется, что это не его сын, что тогда? Тогда он попросту будет считать меня кретином. «Я предлагаю следующее. Устройте так, чтобы мистер Гудвин увиделся и побеседовал с вашим клиентом». «Каким образом я смогу это сделать?» – адвокат нахмурился. «И зачем?» Гудвин с ним уже виделся. «Я сказал и побеседовал». Вульф повернулся ко мне. «Арчи, сколько времени тебе потребуется для того, чтобы прийти к окончательному заключению?» «С глазу на глаз?» «Да, ты, он и охранник». Ну чёрт с ним, с охранником. Могло бы хватить 5 минут, но лучше пусть будет 10. Вольф снова повернулся к фрейеру. Вы не знаете мистера Гудвина, зато я его хорошо знаю. Он сумеет сделать всё таким образом, что вас никто ни в чём не сможет обвинить. Он всегда готов вызвать огонь на себя. Можете сказать огружному прокурору, что Гудвин помогает вам кое-что установить. Что касается вашего клиента, то Гудвин сам всё ему объяснит. Он взглянул на стеновые часы. Всё можно было бы проверить уже сегодня вечером. Сейчас приглашаю вас со мной отобедать. Чем скорее закончим, тем лучше. Однако Фриер оказался нескворчим малым. Он упирал на то, что ему самому трудно столь поздно попасть к заключённому в тюрьму. К тому же необходимо всё обдумать, отложить дело до утра. когда Вулф понимает, что во имя работы нужно уступить, ему удаётся держать себя в руках. В силу чего наше совещание закончилось на гораздо более дружественной ноте, чем началось. Я вышел в холл вместе с Фрейром, помог ему одеться и проводил до самого порога. Едва войдя в кабинет, я понял, что Вулф изо всех сил старается не выглядеть слишком самодовольным. Когда я брал со стола фотокарточку Пола Херельда с тем, чтобы положить её на место в ящик стола, он заметил: "На да, его приход оказался своевременным. Ничего не скажешь. Но этого и следовало ожидать после вашей с ним встречи в суде". Угу. Я задвинул ящик. Это вы подстроили. На то вам и талант даден. Однако, если под этим своим обдумать, он подразумевает телефонный звонок в Амаху или в бюро пропавших людей, последствия могут оказаться весьма нежелательными. Должен признать, вы сделали всё от вас зависящее, даже пригласили пообедать. Кстати, вы знаете, что на сегодняшний вечер у меня назначено свидание, которое я, кажется, в состоянии себе позволить. Таким образом, Ульф обедал в полном одиночестве. А я всего на полчаса опоздал во Flamingo Club, где Лили Роуэн в тот вечер собирал своих друзей. Как обычно, после двух часов, проведённых в ресторане, мы с моей крошкой решили, что для танцев здесь слишком мало места, и отправились на веранду Лили, выстроенную на вершине небоскрёба, где нам, естественно, никто и ничто не мешало, а Господь Бог от нас с состраданием отвернулся. Добравшись домой около 3:00 ночи, я прошёл в кабинет и включил свет, чтобы узнать, не оставил ли мне Вулф записку с каким-нибудь незатлагательным срочным утренним поручением. На столе было пусто. Я поднялся двумя лестничными пролётами выше и очехтился у себя. Я должен провести в постели полных 6 часов, но, конечно же, бывают исключения из правила. Поэтому в среду утром я появился в кухне в 9.30 и еще совсем сонный, но уже одетый и причесанный. Постарался как можно бодрее поприветствовать фрица, взял со стола стакан с апельсиновым соком, который предпочитаю пить неохлажденным, и едва сделал глоток, как зазвонил телефон. Сняв трубку, я услышал голос Альберта Фрейера. Он сообщил, что всё устроил и будет ждать меня в 10:30 в комнате для посетителей городской тюрьмы. Я возразил, что хочу побеседовать с его клиентом с глазу на глаз. "Да", сказал он, "я вас понимаю, но я должен непременно присутствовать, дабы вас опознать, а также за вас поручиться". Я повесил трубку и повернулся к Фрицу. "Проклятье, меня торопят. Дай мне, пожалуйста, поскорей парочку пирожных". Булксней с колбасой ещё подовлюсь. Пирожные, мёд и кофе. Фриц было запротестовал, но не очень активно. Вредно начинать день с завтрака на скорую руку. Ты ни на войне, Арчи, и зрюкон. Я с ним согласился заляком и полностью, после чего связался по внутреннему телефону с Аранжереей и доложил обо всём Вулфу.